Часть вторая. Симптоматика травмы. Глава десятая. Ядро травматической реакции. Возбуждение. То, что поднялось, должно опуститься. Когда мы чувствуем опасность или угрозу, мы приходим в возбуждение. Возбуждение – это активность, которая запускает наши реакции выживания. Представьте, что вы стоите на краю крутого обрыва. Вы смотрите вниз и видите внизу острые камни. Теперь обратите внимание, что вы испытываете в своем теле. Большинство людей в такой ситуации почувствуют определенное возбуждение. Многие из нас испытают прилив энергии, который может ощущаться как прилив тепла или учащенное сердцебиение. Возможно, вы также заметите, как напряглись мышцы горла и анального сфинктера. Другие, находясь в непосредственной близости от опасности, могут почувствовать прилив бодрости и оживления, воспринимаемые как вызов собственным силам. Большинство из нас наслаждается тем естественным кайфом, который мы получаем от состояния сильного возбуждения. Многие из нас ищут околосмертные переживания, прыгая с тарзанки или с парашютом, летая на параплане И все из-за того эйфорического чувства, которое приходит вместе с крайними состояниями возбуждения. Я работал и разговаривал со многими ветеранами войны, которые жаловались мне, что чувствуют всю полноту жизни, только оказавшись в самом пекле битвы. Люди жаждут, чтобы жизнь бросала им вызов. Нам нужно возбуждение, которое заряжало бы нас энергией чтобы мы могли встретить и преодолеть этот вызов. Чувство глубокого удовлетворения. Вот один из плодов завершенного цикла возбуждения. Сам цикл выглядит следующим образом. Мы сталкиваемся с вызовом или угрозой, после чего чувствуем возбуждение. Возбуждение достигает пика, когда мы мобилизуемся, чтобы противостоять вызову или угрозе. Затем возбуждение резко снижается, мы расслабляемся и чувствуем удовлетворение. Травмированные люди испытывают глубокое недоверие к этому циклу возбуждения, и у них есть для этого веские основания. Это происходит потому, что для жертвы травмы возбуждение неразрывно сплелось с ошеломляющим переживанием обездвиженности, вызванным чувством страха. Из-за этого страха человек, переживший травму, будет стараться предотвратить или избежать завершения цикла возбуждения, таким образом оставаясь в плену своего страха. Выходом для жертв травмы может стать повторное знакомство с простым естественным законом. То, что поднялось, должно опуститься. Когда мы сможем доверять циклу возбуждения и течь вместе с ним, мы сможем исцелить травму. Далее приведены некоторые из наиболее распространенных признаков возбуждения физические учащение сердцебиения затрудненное дыхание учащенное поверхностное неровное дыхание и так далее холодный пот покалывание и напряжение в мышцах психические наплыв мыслей спутанность мыслей тревога если используя телесно ощущаемое чувствование мы позволим себе признать эти мысли и ощущения и дадим им течь естественным образом. Они достигнут пика, затем их интенсивность начнет снижаться, постепенно сходя на нет. Когда происходит этот процесс, мы можем испытывать дрожь, тряску, вибрацию, волны тепла, глубокое дыхание, замедление сердечного ритма, теплый пот, расслабление мышц и общее чувство облегчения, комфорта и безопасности. Травма есть травма, что бы ее не вызвало. Травма возникает тогда, когда воздействие события на организм не находит своего разрешения. Разрешение можно достигнуть путем работы с этим неразрешенным воздействием через телесно ощущаемое чувствование. Может показаться, что повторное переживание события принесет пользу, но часто это не так. Травматические симптомы иногда имитируют или воссоздают события, которое их вызвало. Однако для исцеления необходимо войти в контакт с процессом травматической реакции. Следующее упражнение поможет вам понять, почему реакция организма на угрожающее событие важнее, чем само событие, ее вызвавшее. Упражнение работает не с самой травмой, а с физиологической реакцией, которая создает вероятность возникновения травмы. Упражнение также поможет лучше понять, каким образом ощущается травма. Эти ощущения сходны у разных людей и научат, как ее идентифицировать. Упражнение. Если вы почувствуете себя подавленным или глубоко встревоженным во время выполнения какой-либо части этого упражнения, Пожалуйста, остановитесь. Ощущения, которые данное упражнение может активировать, могут оказаться слишком сильными для некоторых людей. Если такое случится с вами, я настоятельно рекомендую обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Для этого упражнения вам понадобится карандаш, бумага и часы с секундной стрелкой или цифровым дисплеем. Если у вас нет таких часов, можете выполнить упражнения без них. Поставьте или положите часы так, чтобы вы могли их видеть. Возьмите карандаш, сядьте поудобнее и обратитесь к своему телесно ощущаемому чувству. Почувствуйте свои руки и ноги. Ощутите, что чувствует ваше тело, поддерживаемое тем, на чем вы сидите. Теперь добавьте в поле своего осознания любые другие ощущения, которые вы испытываете в данный момент. Ощущение вашей одежды на коже, вес книги у вас на коленях и так далее. Это осознание необходимо вам, чтобы выполнить упражнение. Как только вы поймете, как чувствует себя ваше тело на уровне ощущений, и если при этом у вас не возникло чувство дискомфорта, продолжите упражнение. Выполняйте его последовательно, шаг за шагом. Для достижения наилучших результатов выполните все упражнение за один подход. Прежде чем приступить к упражнению, прослушайте его полностью. Когда вы слушаете и выполняете его, вступайте в контакт со своими чувствами и мыслями посредством телесно ощущаемого чувствования. Часть первая. Сядьте поудобнее и представьте, что вы находитесь в самолете, летящем через всю страну на высоте 10 километров. Была некоторая турбулентность, но в пределах обычного. Настройтесь на свои ощущения. Ваш процесс осознания должен быть как можно более полным и целостным. Представьте, что вы внезапно слышите громкий взрыв, бум, за которым следует полная тишина. Двигатели самолета остановились. Как реагирует ваше тело? Обратите внимание, как эта реакция повлияла на ваше дыхание, на ваше сердцебиение, на температуру различных частей вашего тела, на вибрацию и непроизвольные подергивания, на интенсивность ваших движений, на общее положение тела, на ваши глаза, на вашу шею, на ваше зрение и слух, на ваши мышцы, на ваш живот, на ваши ноги. Для каждого пункта кратко запишите свои реакции. Запишите текущее время в минутах и секундах. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Пусть ваше тело вернется к тому уровню комфорта, который вы испытывали до начала упражнения. Сосредоточьтесь на телесно ощущаемом чувствовании этого комфорта. Дождитесь того момента, когда почувствуете, что готовы перейти к следующей части упражнения. Запишите текущее время в минутах и секундах. Часть 2. Мысленно представьте себе, что вы сидите на крыльце дома своих друзей и ждете, когда они вернутся. Сегодня теплый день, на небе не облачко вы никуда не спешите, поэтому можете просто удобно откинуться на стуле и наслаждаться погожим деньком, ожидая прибытия своих друзей. Внезапно человек, идущий по улице, которого вы заметили чуть ранее, бежит прямо к вам, крича и размахивая пистолетом. Как реагирует ваше тело? Завершите упражнение так же, как вы делали это в первой части. Часть третья. Представьте себе, что вы ведете машину по автостраде. Движение неплохое, но до места назначения еще минут 20 езды. Вы решаете, что сейчас самое время послушать музыку. Только вы потянулись к радиоприемнику, как вдруг грузовик пересекает центральную разделительную полосу и его несет прямо на вашу машину. Как реагирует ваше тело? Закончите упражнение также как вы делали это в предыдущих частях. Часть четвертая. Сравните свои ответы на первые три части упражнения. Насколько похожи ваши ответы на каждый из трех сценариев? Каковы отличия? Насколько вам сейчас легко расслабиться? Запишите, сколько времени вам требовалось, чтобы расслабиться после каждого упражнения. У большинства людей будут одинаковые реакции на все три сценария. Любое потенциально травмирующее событие, реальное или воображаемое, приводит к определенным физиологическим реакциям, которые будут варьироваться от человека к человеку преимущественно по своей силе. Эта реакция является общим явлением во всем животном мире. Если вы понимаете, что вам лично трудно контролировать свое возбуждение, тогда откройте глаза, и сосредоточьтесь на какой-нибудь приятной детали вашего окружения. Всякий раз, когда людям или животным не хватает ресурсов для успешной борьбы с опасным событием, возбуждение и другие физиологические изменения, которые сопровождают их реакцию на события, будут по существу одинаковыми. Поскольку каждый человек переживает ранние стадии травмы исходным образом, Вы можете научиться распознавать этот опыт точно так же, как приведенное упражнение научило вас распознавать первоначальную реакцию на опасность. Еще раз хочу повторить, что местом, где следует искать эти сходства, является телесно ощущаемое чувствование. Как же они регистрируются в вашем теле? Ядро травматической реакции. Существует четыре компонента травмы которые всегда в той или иной степени будут присутствовать у любого травмированного человека. Первый гипервозбуждение; второй спазм сдавливания; третий диссоциация; четвертый- оцепенение, неподвижность, сопровождаемое чувством беспомощности. Вместе эти компоненты образуют ядро травматической реакции. Когда происходит травмирующее событие, Они появляются первыми. На протяжении всей нашей жизни мы все переживали их по отдельности, как обычные естественные реакции. Однако, если все они происходят одновременно в течение длительного периода времени, это почти наверняка указывает на то, что мы пережили событие, которое оставило у нас неразрешенный травматический осадок. Если мы научимся распознавать эти четыре компонента травматической реакции, мы значительно продвинемся на пути распознавания травмы. Все остальные симптомы развиваются из этих четырех. Если защитная энергия, мобилизованная для реагирования на травматическое событие, не будет высвобождена или интегрирована в наш опыт в течение нескольких дней, недель или месяцев после пережитого события, Гипервозбуждение. Во время конфликта или стресса большинство людей испытывают такие симптомы как учащенное сердцебиение и дыхание, нервозность, проблемы со сном, напряжение, двигательное возбуждение, спутанность мыслей или приступы тревоги. Хотя подобные признаки не всегда являются травматическими симптомами. Они, тем не менее, обычно обусловлены той или иной формой гипервозбуждения. Если гипервозбуждение, сжатие и сдавливание, диссоциация и чувство беспомощности образуют ядро травматической реакции, то гипервозбуждение является семенем в этом ядре. Если вы вспомните предыдущее упражнение, то поймете, что оно вызвало, по крайней мере, умеренное состояние гипервозбуждения Всякий раз, когда возникает такое повышенное внутреннее возбуждение, это в первую очередь свидетельствует о том, что наш организм собирает свои энергетические ресурсы для мобилизации против потенциальной угрозы. В достаточно серьезной ситуации, которая угрожает самому выживанию организма, количество мобилизованной энергии намного превышает ту энергию, которая обычно мобилизуется для любой другой ситуации в нашей жизни. К сожалению, даже когда мы знаем, что нам нужно разрядить возбужденную энергию, сделать это не всегда легко. Как и многие инстинктивные процессы, гипервозбуждение невозможно контролировать произвольно. Следующее упражнение – простой способ убедиться в этом на своем опыте. Упражнение. Переживая три сценария в предыдущем упражнении, вы представляли или создавали реакции в своем теле, или ваше тело само выдавало их как непроизвольную реакцию на сценарий, который вы себе представляли. Другими словами, вы заставили их произойти, или они произошли сами по себе. Теперь попытайтесь намеренно вызвать у своего тела такую реакцию, не представляя в уме угрожающего сценария. Действуйте прямо и посмотрите, сможете ли вы заставить свое тело выработать реакции, аналогичные тем, которые испытали в трех предыдущих сценариях. В ваших глазах, в вашей позе, в ваших мышцах, в уровне вашего возбуждения. Теперь попробуйте испытать все части вашего переживания одновременно. Когда вы сравниваете свои переживания в этом упражнении с вашими переживаниями в предыдущем, насколько они похожи? Чем отличаются? Пытаясь выполнить описанное упражнение, большинство людей смогут воспроизвести позу, сокращение мышц и некоторые движения, которыми сопровождается гипервозбуждение. Хотя, как правило, не с тем же уровнем координации и синхронности, которые сопровождают реальное переживание. С гораздо большей вероятностью внутреннее возбуждение действительно повысится, если вы будете выполнять все части физической реакции одновременно, а не одну за другой. Но даже если делать их одну за другой, это гораздо эффективнее, чем говорить себе «Нервная система, стань гипервозбужденной!». Подавляющее большинство людей не смогут мобилизовать тот же уровень возбуждения, используя такой прямой преднамеренный подход. Это просто не работает. Гипервозбуждение – это реакция нервной системы на угрозу, независимо от того, является ли эта угроза внутренней или внешней, реальной или воображаемой. В краткосрочной перспективе три других компонента – составляющих ядро травматической реакции, сжатие, диссоциация и состояние беспомощности, действуют в целях защиты организма. Эти естественные функции защищают нас как от внешней угрозы, которая спровоцировала реакцию возбуждения, так и от внутренней угрозы, которая развивается, когда активированная энергия не используется для активной защиты. Симптомы травмы начинают развиваться как краткосрочные решения проблемы неразрядившейся энергии. Когда они развиваются, совокупность симптомов организуется вокруг одной доминирующей темы. Неудивительно, что эти темы – сжатие, диссоциация и беспомощность. Сжатие. Просмотрите свои записи к первому упражнению в этой главе. Сколько реакций тела можно отнести к той или иной форме сжатия, напряжения или скованности? С точки зрения тела сжатие или спазм, это общесистемное явление. Оно превалирует в нашем самом раннем переживании столкновения с угрозой, существенно влияя на каждую функцию и часть тела. Когда мы реагируем на ситуацию угрозы жизни, Гипервозбуждение поначалу сопровождается сжатием, спазмом нашего тела и восприятия. Нервная система действует так, чтобы все наши усилия были сосредоточены на противодействии угрозе максимально оптимальным образом. Сжатие изменяет дыхание человека, мышечный тонус и позу. Кровеносные сосуды в коже, конечностях и внутренних органах сужаются чтобы больше крови могло поступить в мышцы, которые напрягаются, готовые к защитным действиям. Перцептивное восприятие также сужается, и все наше внимание направляется на угрозу. Это форма повышенной бдительности. Туристы, внезапно наткнувшись на гремучую змею, свернувшуюся на тропинке перед ними, не услышат журчания ручья или крики птиц на деревьях. Они не заметят нежности диких цветов или замысловатого рисунка лишайника на скале. Меньше всего их будет беспокоить, что съесть на обед или не обгорят ли они на солнце. В этот момент все их внимание будет полностью сосредоточено на змее. Мы все слышали истории о людях, которые в угрожающей ситуации совершали необычайные подвиги силы и мужества. Женщина которая смогла поднять машину, упавшую на ее сына-подростка, когда он менял масло. Использовала энергию, мобилизованную нервной системой, чтобы во всеоружии встретить эту потенциально опасную для жизни ситуацию и успешно справиться с ней. Гипервозбуждение и сжатие кооперируются, позволяя ей выполнить задачу, которую она никогда не смогла бы успешно выполнить в нормальных условиях. Если бы она, пребывая в состоянии сверхвозбуждения и сжатия, осталась бы при этом ошеломленной и пассивной, часть этой нерастраченной энергии пошла бы на продолжение сверхвозбуждения. Остальная энергия использовалась бы для поддержания состояния сжатия и множества сходно организованных, но гораздо более сложных травматических симптомов, например, хронической сверхбдительности. Приступов тревоги или паники или навязчивых образов флешбэкки, ужасающие визуализации. Когда сжатие не позволяет организму в достаточной степени сосредоточить свою энергию для самозащиты, нервная система, чтобы сдержать гипервозбуждение задействует другие механизмы, такие как оцепенение или диссоциация. сжатие, диссоциация и оцепенение представляют собой полный набор реакций, которые нервная система использует, чтобы справиться с ситуацией, когда мы должны защищаться, но не можем этого сделать. Диссоциация. «Я не боюсь умереть, я просто не хочу при этом присутствовать» – Вуди Аллен. В этой свойственной его характеру остроте Вуди Аллен довольно точно описывает ту роль, которую играет диссоциация. В первую очередь она защищает нас от воздействия нарастающего возбуждения. Если событие, угрожающее жизни, продолжается длительное время, диссоциация защищает нас от боли смерти. В своем личном дневнике исследователь Дэвид Ливингстон очень рельефно описал свою встречу со львом в африканской саванне. «Я услышал крик. Вздрогнув и полуобернувшись, я успел увидеть льва как раз в тот момент, когда он прыгал на меня. Я стоял на небольшой возвышенности. В прыжке он схватил меня за плечо, и мы вместе упали вниз. Страшно рыча мне в ухо, он стряхнул меня, как терьер крысу. Шок вызвал ступор, подобный тому, который, думаю, испытывает мышь, когда ее начинает трясти кошка. На меня навалилась своего рода сонливость, в которой не было ни чувства боли, ни ужаса, хотя я вполне осознавал все происходящее. Это было похоже на то, что описывают пациенты, частично находящиеся под воздействием хлороформа, которые видят всю операцию, но не чувствуют скальпеля. Это необычное состояние не было результатом какого-либо ментального процесса. Потрясение уничтожило страх и не позволило чувствовать ужас при взгляде на зверя. Подобное своеобразное состояние, вероятно, возникает у всех животных, которых убивает плотоядный хищник. И если это так, то это без сомнения можно назвать провидением нашего благосклонного Творца, который милостиво уменьшает для нас боль смерти. Лучший способ дать определение диссоциации – Это пережить ее. В своих самых мягких формах она проявляется как своего рода отстраненность от реальности. На другом конце спектра это может развиться в так называемое диссоциативное расстройство личности. Поскольку диссоциация нарушает в человеке непрерывность телесно ощущаемого чувствования, она почти всегда включает в себя искажение времени и восприятия. Легкую разновидность этого симптома можно наблюдать, когда человек отправился в магазин на углу и затем вернулся домой, не помня, как он добрался. Последнее, что он помнит, это как отъехал от магазина. Можно говорить о диссоциации, когда мы кладем наши ключи куда-то, а затем не можем вспомнить куда. В такие моменты нам остается лишь молчаливо признать кратковременную потерю нами нашего телесно ощущаемого чувствования, шутливо называя себя или других в таких случаях лунатиками или не в себе. Другими словами, не в своих телах. Таковы некоторые из форм, которые диссоциация принимает в нашей повседневной жизни. Это становится частью нашего опыта особенно тогда, когда мы сталкиваемся с ситуациями, опасными для жизни. Представьте, что вы ведете свой автомобиль по узкому горному серпантину. Внезапно вам приходится резко вильнуть, чтобы избежать лобового столкновения с грузовиком, едущим прямо на вас. Пока вашу машину сносит к узкой обочине, наблюдайте, какие образы предстают перед вами в замедленном темпе. Затем с бесстрашным спокойствием обратите внимание, что вы наблюдаете за кем-то другим со стороны, вместо того, чтобы смотреть в лицо собственной смерти. Аналогичным образом, женщина, которую насилуют, солдат, вдруг оказавшийся под огнем противника, или жертва несчастного случая, могут испытывать кардинальное рассоединение со своим телом. Из угла под потолком ребенок может наблюдать как его или ее домогаются, и испытывать жалость или вовсе ничего не испытывать к беззащитному ребенку внизу. Диссоциация – один из самых классических и тонких симптомов травмы и один из самых загадочных. Механизм того, как это происходит, объяснить труднее, чем то, как она переживается или ту роль, которую она играет. При травме диссоциация, по-видимому, является тем благодатным средством, которое позволяет человеку все же вынести переживания, которые в данный момент для него невыносимы, например, нападение льва, насильника, лобовое столкновение или скальпель хирурга. В случаях, когда чрезмерное количество активированной энергии не получает своей разрядки, диссоциация может стать хронической и развиться в более сложные симптомы. Люди, неоднократно переживавшие травматический опыт в раннем детстве, часто выбирают диссоциацию в качестве предпочтительного способа своего существования в мире. Они легко и привычно диссоциируют, не осознавая этого. Даже люди, которые обычно не диссоциируют, будут диссоциировать при сильном нервном возбуждении, или когда начинают сталкиваться с дискомфортными травмирующими образами или ощущениями. В любом случае диссоциация играет очень полезную роль. Она помогает отключить неразряженную энергию гипервозбуждения от полноты нашего переживания. В то же время диссоциация нарушает непрерывность телесно ощущаемого чувствования, тем самым мешает травмированным людям эффективно работать над устранением своих травматических симптомов. Дело не в том, чтобы устранить диссоциацию, а в том, чтобы повысить свое осознание этого состояния. Упражнение. Чтобы получить представление о том, как ощущается диссоциация, удобно сядьте в кресло и представьте, что вы лежите на плоту, который плывет по озеру. Почувствуйте, как вы плывете, а затем позвольте себе мягко выплыть из своего тела. Поднимитесь в небо, как медленно взмывающий ввысь воздушный шар, и понаблюдайте, как вы сидите там, внизу. На что похоже это переживание? Что происходит, если вы пытаетесь почувствовать свое тело? Переходите от пребывания в своем теле к ощущению парения еще несколько раз чтобы лучше понять, как ощущается диссоциация. В то время как некоторые люди находят это упражнение простым, другим оно кажется очень трудным. Как мы упоминали ранее, симптомы травмы могут быть организованы вокруг сжатия или диссоциации. Неудивительно, что людям, которые склонны к диссоциативным реакциям, легче выполнять диссоциативные упражнения чем людям, которые склонны к реакциям сжатия. Если вам показалось трудным упражнение с плаванием на плоту, попробуйте следующее упражнение. Оно может оказаться для вас проще. Упражнение. Сядьте поудобнее в кресло, которое хорошо поддерживает ваше тело. Начните упражнение с того, что подумайте о месте, где вы действительно хотели бы провести отпуск. Долгий. Неспешный, оплачиваемый отпуск. Это должен быть отличный отпуск. Поэтому обязательно мысленно переберите все страны и части света, которые знаете, чтобы выбрать наилучшее место. А теперь фантазируйте сколько и о чем душе угодно в связи с этим отпуском. Развлекайтесь. Наслаждайтесь. Прямо перед тем, как вы будете готовы вернуться, ответьте на следующий вопрос где вы? Скорее всего, вы выбрали свое любимое место отдыха. Вряд ли вы скажете, что находитесь в своем теле. Когда вы не в своем теле, вы диссоциированы. Мои поздравления. Повторите упражнение еще раз, чтобы закрепить свою способность распознавать диссоциацию, когда она происходит. Помните, что смысл этих упражнений не в том, чтобы предотвратить возникновение диссоциации. Суть в том, чтобы суметь распознать ее, когда она возникает. Можно быть диссоциированным и одновременно осознавать, что происходит вокруг. Это двойственное состояние сознания важно для начала процесса исцеления и воссоединения со своим телом. Если вы чувствуете сопротивление изучению этого двойственного состояния сознания, Ваш организм тем самым может посылать вам сигнал о том, что диссоциация играет важную роль в формировании ваших травматических симптомов. Если вы чувствуете сопротивление, признайте его и дальше действуйте медленно. Время от времени напоминайте себе, что нахождение в двойственном состоянии сознания возможно, и время от времени пытайтесь потренироваться в этом. Диссоциация в том виде, как она представлена здесь, проявляется различными способами, каждый из которых имеет общее фундаментальное свойство – разобщенность человека со своим телом, частью тела или частью переживаемого опыта. Она может произойти в результате разделения между первое – сознанием и телом, второе – одной частью тела, например, головой или конечностями и остальной частью тела. Третье – личностью и эмоциями, мыслями или ощущениями. Четвертое – личностью и воспоминаниями о событии или его части. То, как именно проявилась диссоциация, будет влиять на то, как будут развиваться более сложные симптомы. Кроме того, появляются доказательства того, что диссоциация как реакция на травму зависит от генетики и от структуры личности. Отрешенность и забывчивость являются одними из наиболее очевидных симптомов, которые развиваются в результате диссоциации. Однако есть и другие симптомы, которые не так легко сразу связать с диссоциацией. Среди них отрицание – Это вероятно самая низкоуровневая энергетическая форма диссоциации. Рассоединение происходит между человеком и его памятью или чувствами в связи с конкретным событием или серией событий. Мы можем отрицать, что какое-то событие произошло, или можем вести себя так, как если бы оно было для нас несущественным. Например, когда умирает кто-то, кого мы любим, или когда нас ранят, или мы подверглись насилию, мы можем вести себя так, будто ничего не произошло, потому что эмоции, которые приходят с истинным осознанием ситуации, слишком болезненны. Затем внезапно нас могут охватить сильные эмоции. Отрицание уступает место страху, гневу, печали или стыду, когда чувства снова соединяются воедино. И энергия которая была связана с отрицанием, высвобождается. Однако, когда связанная энергия слишком велика, а чувства слишком болезненны, отрицание может стать хроническим, высеченным в камне убеждением, что данное событие никогда не происходило. Физические недуги часто являются результатом частичной или секционированной диссоциации, Когда одна часть тела теряет связь с другими его частями, разъединенность связи между головой и остальной частью тела может вызвать головную боль. ПМС может быть результатом разрыва связи между органами малого таза и остальной частью тела. Аналогичным образом, желудочно-кишечная симптоматика, например синдром раздраженного кишечника, хронические проблемы со спиной и хроническая боль могут быть результатом частичной диссоциации, усугубленной реакцией сжатия. Беспомощность. Состояние беспомощности тесно связано с примитивной, универсальной биологической реакцией на подавляющую угрозу – реакцией оцепенения. Если гипервозбуждение является акселератором нервной системы, то чувство подавляющей беспомощности является ее тормозом. Те. Кто читал книгу «Обитатели холмов», возможно, помнят, как замерли кролики, когда увидели приближающиеся к ним в темноте фары. Это реакция оцепенения. В книге кролики называли это состояние тарн. В отличие от автомобиля, в котором тормоз и акселератор сделаны так, чтобы пользоваться ими в разное время. При травматической реакции и тормоз, и акселератор работают одновременно. Поскольку нервная система распознает, что угроза миновала, только когда мобилизованная энергия разрядилась, она будет продолжать мобилизовывать энергию бесконечно долго, вплоть до того момента, пока наконец не произойдет разрядка. В то же время нервная система осознает, что количество энергии в системе слишком велико для организма и она применяет настолько мощный тормоз что весь организм просто отключается. Когда организм полностью обездвижен, огромная энергия, мобилизованная нервной системой, удерживается под контролем. Беспомощность, переживаемая в такие моменты, это не то обычное чувство беспомощности, которое может время от времени посещать любого человека. Чувство, что ты полностью обездвижен и беспомощен, это не причуды восприятия, личная убежденность или игра воображения – это самое, что ни на есть реальность. Тело не может двигаться. Это состояние крайней беспомощности, ощущение, что ты парализован настолько, что не можешь ни кричать, ни двигаться, ни что-либо чувствовать. Из четырех ключевых компонентов, составляющих ядро травматической реакции, беспомощность – это то состояние, которое вы наименее вероятно когда-либо переживали в жизни, если только не оказывались в ситуации непреодолимой угрозы. Тем не менее, это глубокое чувство беспомощности почти всегда присутствует на ранних стадиях ошеломленности, вызванной травмирующим событием. Если вы внимательно изучите свои реакции на три сценария, описанные в упражнении в начале главы, вы, возможно, сможете распознать какую-то очень мягкую версию состояния беспомощности. Когда событие реально и разворачивается поистине катастрофическим образом, эффект беспомощности резко усиливается. Позже, когда угроза минует, сильное ощущение беспомощности и неподвижности проходит, но какие-то эффекты все равно остаются. Когда мы травмированы, Отголоски этого чувства оцепенения остаются с нами. Подобно гипервозбуждению и сжатию, беспомощность является очевидным отражением физиологических процессов, происходящих в организме. Когда наша нервная система переходит в возбужденное состояние в ответ на опасность, и мы не можем защититься или убежать, следующая стратегия, которую использует нервная система, это неподвижность. Почти у каждого живого существа этот примитивный рефлекс встроен в его набор защитных стратегий. Мы будем снова и снова возвращаться к этой любопытнейшей реакции в последующих главах. Эта реакция играет ведущую роль как в развитии, так и в трансформации травмы. А потом случилась травма. Гипервозбуждение, сжатие, беспомощность и диссоциация Все это нормальные реакции на угрозу. Как таковые, они не всегда приводят к травматическим симптомам. Симптомы развиваются только в том случае, если эти реакции становятся привычными или хроническими. Поскольку эти стрессовые реакции никуда не деваются, они формируют основу и подпитывают развитие последующей симптоматики. В течение нескольких месяцев эти симптомы лежащие в самом ядре травматической реакции, начнут подключать к динамике своего развития различные ментальные и психологические характеристики, пока в конечном итоге не проникнут во все уголки жизни человека, пострадавшего от травмы. Словом, при травме ставки высоки. В идеале упражнения, приведенные в этой главе, в сочетании с другими вашими переживаниями помогут вам понять, как ощущаются эти реакции по мере того как они становятся хроническими гипервозбуждение сжатие беспомощность и диссоциация в совокупности порождают тревогу настолько сильную что она может стать невыносимой в конце концов симптомы могут перерасти в травматический невроз состояние которое пронизывает каждый момент бодрствования и сна человека пережившего травму. Симптомы, составляющие основу травматической реакции, являются самым верным способом определить, что травма произошла, но только если вы будете в состоянии распознавать, как они ощущаются. По мере того, как с течением времени взаимосвязь симптомов будет усложняться, всегда будет присутствовать и та или иная комбинация этих четырех компонентов ядра травматической реакции. Когда вы научитесь их распознавать, эти компоненты помогут вам отличить симптомы, обусловленные травмой, от тех, которые ею не вызваны.